Глава вторая Софа все еще спала в палатке, когда полок ее откинулся, впуская ослепительное утреннее солнце. Девушка поморщилась, прикрывая рукой глаза от яркого света, пробивавшегося даже через опущенные веки. Перевернулась на другой бок, но чьи-то руки без схватили ее за ноги и потянули из палатки. «Ай!» — взвизгнула блондинка, пытаясь отбиться от невидимого врага, даже легнула его ногой. Лиза с легкостью увернулась от удара. «Громова!» — выдохнула Софа, таращивая саспанными глазами на подругу. «Напугала, блин!» «Вставай, боко. «Не могла как-то по-другому разбудить. Зачем за ноги хватать?» «Я пыталась, но на тебя не действует». Блондинка выползла из палатки, встала и потянулась. «Мало тебе досталось. Я полночи не спала. Всякие звуки в лесу слышались. Бр. «Вот ты трусиха! Умывайся, я чай заварила!» лиза не стала говорить что перед дальнейшей дорогой надо подкрепиться но по лицу виден был ее серьезный настрой девушки позавтракали бутербродами когда из за поворота с на тропе появилась вереница людей кто то идет озабочно проговорила лиза вообще то странно обычно просто так туристы сюда не ходят смотри лиска прошептала софа поправляя волосы это же те вчерашние заправки Четверка мужчин с рюкзаками за спиной приблизилась. «Привет, девчонки!» Тропа проходила вплотную к их небольшому лагерю, и первым приблизился Дима. Он широко улыбался, явно был рад встрече, остальные хмуро косились и, казались готовы были сделать вид, что не заметили девушек пройти мимо. Особенно хмурился старший, его пытливые глаза быстро, но цепко пробежали по лагерю, будто выискивая что-то подозрительное. Палатка, котелок, газовая плитка и рюкзаки – ничего необычного. Привет. Сов сверкнул ответной улыбкой. Какая встреча? А говорили, что проездом. Решили прогуляться. Отмахнулся Дима. А вы наверх? Ну да. А вы? Я забыл, как твою подругу зовут. Будто уходя от вопроса спросил Дима. Лиза, ответила блондинка, а потом вдруг выдала. А можно с вами? Все равно же по пути. Я тут ночью в страху натерпелась. Все-таки гора это не мое. «Ну, не знаю», — замялся вдруг Дима, поглядывая на своих, которые уже прошагали дальше и оказались выше метров в двадцати. «Я же не один. Мне нужно товарища спросить». «Ну так спроси». Софа привычно втянула живот и приняла позу модели, будто собиралась селфиться. «Ага, я сейчас». Парень убежал догонять своих. Лиза свела брови, еле слышно пробурчала, дернув подругу за руку. «Ты что творишь, Плетнева?» «Нахрена нам они сдались? У нас свой поход!» «Ну, Лизка, не нуди!» Девушка продолжала улыбаться и поглядывать на Диму. Который уже подошел к троице, те тоже оглядывались на девушек. «Еще одну ночь я не переживу. Вместе веселее и не страшно. Да и рюкзак, может, помогут нести. Я же не верблюд!» «У нас свои планы, ты забыла?» «Ну что тебе, жалко, что ли? Дойдем он твои горы, это же просто попутчики!» «Интересно, о чем они говорят так долго?» «Тебя обсуждают!» – хмыкнула Лиза. «Какая ты приставучая!» «Ой, да ладно! Тут не клубешник, тут лес. Туристы должны помогать друг другу. Ты сама говорила». «Мы и в помощи не нуждаемся?» – отрезала Лиза. «А я нуждаюсь. Ты даже пухла не взяла. Как ты собиралась вообще?» Все это время Дима переговаривался со своими. «Что ж», – старший косился на девушек, говорил в полголоса, чтобы они не слышали. «Девок можно взять. Нас четверо, а если и шестеро, для дела лучше». «Ну и я про то же», — кивал Дима. В отличие от старшего, он никак не мог окончательно стереть с лица улыбку и все ждал момента, чтобы сорваться и пойти за девушками. «Я против», — пробурчал тип с удутловатым лицом в пятнах. «У нас свой маршрут». «Да пусть идут", мешался и дот», — вмешался четвертый из здоровенный детина с руками-бревнами. Глубоко посаженные глаза и космоты борода торфяного цвета делали его похожим на викинга. Несмотря на начинавшуюся жару, одет он был в плотную рубашку болотного цвета. «Ян прав, так лучше будет». «Может, еще голосование устроим?» — хмыкнул старший по имени Ян. «Короче, решено. Дождемся девок». Он сам стал спускаться обратно по направлению к лагерю. «Доброе утро, красавицы!» В этот раз Ян улыбался искренне, задержав взгляд на спортивной фигуре Лизы, которая собирала палатку. «Говорят, вы хотите составить нам компанию?» Лиза открыла было рот, чтобы возразить, но Софа ее опередила. «Если вы не против женского общества...» Блондинка снова включила режим легкого флирта. «А мы не откажемся, если поможете нам с поклажей. Для хрупких девушек слишком большие рюкзаки». «Поможем, конечно», — Ян поскреб гловатый подбородок, будто размышляя и прикидывая все «за» и «против». «Но предупреждаю, мы пойдем быстро». «Замечательно», — хлопнула в ладоши Софа, к которой уже подошел Дима. Лизи как раз это по душе, да, Лиз? — Свой рюкзак я понесу сама, — пробурчала Лиза, утрамбовывая сверток из палатки в баллоневый чехол. Тот треснул по шву. — Черт, в Китай! — пробормотала Лиза. — А мне Дим поможет. Блондинка сразу оккупировала бесплатного верблюда, преданно заглядывая ему в глаза. — Правда? — Два рюкзака я не потянул, плеч не хватит, но ты можешь переложить кое-что мне, — не задумая, согласился тот. — Договорились, просияла Софа. — Кстати, — продолжил старший, — знакомьтесь, это Тарас и Гоша, а меня зовут Ян. Тарасом оказался бородатый здоровяк, а Гоша и сутулый тип с одутловатым лицом. — София и Лиза, — отчиталась за двоих блондинок. Я знаю, Дима уже рассказал. Продолжал улыбаться Ян. — Собрались? — Тогда выдвигаемся. Цепочка людей двигалась по горной тропе. Девушки шли позади, с ними увязался Дима. Он пытался шутить, все внимание уделяя Софии. Та смеялась его шутком, что-то болтала, а потом спросила. «Мальчики, а что вы здесь делаете? Вот мы, например, идем на ту гору, чтобы коль Там вид шикарный. Хотим взглянуть». Она кинула быстрый взгляд на подругу, но та сделала вид, что ничего не заметила. «А вы что тут делаете?» — продолжила Софья. «Браконьерничаете?» «Нет, конечно». Дима чуть напрягся. «Да шучу я!» — хихикнула Софа. — Вижу, что оружия у вас нет, хотя тот чехол на спине Тараса напоминает складную пушку. — А бывают складные пушки? — Дима поднял бровь и замедлил шаг. — Ну, не знаю, я в оружии не разбираюсь, разве что фантастическом немножко, компьютерном. Она изобразила пальцами джойстик. — Это металлоискатель, — заговорчески проговорил парень и приложил указательный палец к губам. — Только ц, никому. Ладно? — Металлоискатель? — наморщил носик сов. «А что тут такого?» «Ага, мы тут побрякушки старинные ищем». «Золото?» – оживилась блондинка. «Если бы!» – скривился Дима. «Так, мелочевка бронзовая, иногда из серебра попадаются штучки. Хм, откуда в горах такие вещицы?» «Так тут в античные времена проходили греческие и римские военные дороги. Конечно, все разграбили еще в Средневековье. Но кое-что и сейчас найти можно. Вот, смотрите!» Дима остановился, скинул рюкзак и достал из накладного кармашка горстку неказистых мелких предметов, больше напоминавших старый хлам, на который налипла пыль. «Что это?» – таращилась Софа. Лиза тоже приблизилась и с любопытством разглядывала круглые и неровные предметы на ладони парня. «Это вот монета, это кулон, а это крючок. Не знаю для чего, это у археолога надо спрашивать. У кого?» — Но это прозвище Яна, он в универе преподают на кафедре археологии. — Вот как? — в разговор включилась Лиза. — А с виду и не скажешь, что препод. — Ага, — закивал парень. — Ян мужик жесткий такой, совсем на доцент не похож. — А вы, стало быть, его студенты? — хохотнула Софа. — Не староваты ли? — Хотя заочники, может. — Да не, мы коллекционеры-любители. А хочет до всяких побрякушек древность, только девчонки никому ни слова. — Почему? Искренне удивилась Софа. Потому что это не совсем законно, вместо парня ответила Лиза. Ну да, замялся Дима, мы обязаны находки государству сдавать для музеев. А? сплеснул руками Софа. И вот из-за этого хлама вас смогут посадить. Дима лишь виновато улыбнулся и пожал плечами. Кошмар, негдовала Софа. Но не бойся, я могила, а ментов в горах нет. Да я и не боюсь вижу, вы девчонки хорошие. Ну да. — хихикнула Софа. За ее спиной Лиза только закатила глаза и сделала уже новый шаг по тропе. — Ну где вы там? — окликнул Ихьян. — Он и двое его спутников успели оторваться шагов на тридцать. — Идем! — махнул рукой Дима главарю, водружая на спину рюкзак. — Жучка любопытного нашли с рогами. Археолог поморщился и покачал головой. К вечеру вся разношерстная компания была на уступе горы, которая образовывала своеобразную полку. С одной стороны глубокая пропасть, а с другой – заросли из низкорослых деревьев и кустов. «Но на здесь встанем», – распорядился Ян. «Конечно, здесь», – хмыкнула Лиза. «Больше негде. Впереди на несколько километров только склон». «Хорошо знаешь эту местность», – прищурился археолог. «Бывало здесь», – кивнула Лиза, не выдавая подробностей. «Ей совсем не хотелось рассказывать о прошлых своих восхождениях малознакомому человеку». И ему не обязательно знать, зачем она здесь сегодня. Вот только совка может проболтаться. Надо бы ее предупредить, чтобы лишнего не болтала. Это все-таки личное». Лиза украдкой снова вытащила колечко и повертела в пальцах, любуясь на него. Похлопала себя по карманам, что-то ища. «Что потеряла?» София опустила рюкзак на землю. «Фотографию забыла», – растерянно проговорила Лиза. «Вот растяпа». «Какую фотографию?» «Как какую?» «Игната!» Раздраженно прошипела Лиза, косясь на мужиков, которые уже начали обустраивать лагерь и ставить палатку. Она была у них одна на четверых. Нафига тебе фотка? Кольцо ведь надо. Господи, устало протянула подруга. Что еще за бзики? Дурка, корпус два. Сегодня она не слишком-то жаловалась на камни, жару и слепней. Очевидно, новая компания немного отвлекла ее, но все-таки раздражение сдержать не смогла. — Это не бзики, Софа, — тихо проговорила Лиза. — Я так хочу.